и устойчивым человеком. Мысленным взором просмотрите своё тело. И чтобы сделать его устойчивым и спокойным, постарайтесь полностью расслабить все его части. Прочувствуйте, что у вас действительно расслаблены ноги, туловище голова руки кисти мысленно просматривая тело от макушки головы до кончиков пальцев ног произносите в уме ом продолжайте протяжно на выдохе произносить ом мысленно просматривая тело и максимально расслабляя его. Обратите внимание на то, как ваше спокойное, спонтанное дыхание поднимает пупок при вдохе и опускает его при выдохе, продвигая поток воздуха к горлу. Отождествляйтесь с этим дыханием между пупком и горлом, И не делайте никаких волевых усилий. Просто наблюдайте за дыханием. Пупок, горло. Горло, пупок. Заканчивайте наблюдение за дыханием и скажите себе: "Я приступаю к занятиям йога-нидрой".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 нижняя часть левого бедра верхняя часть левого бедра левая часть талии подмышка плечо предплечье локоть рука до локтя запястье тыльная часть ладони ладонь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 Задняя часть левого бедра. Всё правое бедро. Всё левое бедро. Правая ягодица. Левая ягодица. Весь позвоночник. Правая лопатка. Левая лопатка. Затылок. Макушка головы.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 Левая ноздря. Правая щека. Левая щека. Верхняя губа. Нижняя губа. Подбородок. Челюсть. Горло. Правая ключица. Левая ключица. Правая грудина. Левая грудина.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 Переключите внимание на ваше спокойное, естественное дыхание. На то, как поток воздуха втягивается вашими ноздрями и выталкивается наружу. Обратите внимание на то, как воздух, разделяемый двумя ноздрями на два потока, затем продвигается вверх и соединяется в один поток в области межбровия. образует таким образом некий треугольник с вершиной в межбровном центре. Сфокусируйте своё внимание так, чтобы осознавать это раздельное втягивание воздуха двумя ноздрями и последующее слияние двух потоков в межбровье. Попробуйте прочувствовать разницу прохождения воздуха в двух ноздрях, его интенсивность температуру Йога определяет левое ноздревое дыхание, как ида, прохладное, лунное дыхание, а правое ноздревое дыхание, как пингала, тёплое, солнечное дыхание. Продолжайте наблюдать за своим дыханием и представьте, что вы совершаете вдох поочерёдно одной ноздрёй выдыхая через другую, а затем вдыхаете ею и выдыхаете через первую. Прослеживайте поток воздуха по замкнутому треугольнику. Будьте внимательны в своём наблюдении и начинайте отсчитывать количество вдохов и выдохов, начиная от 54 до 1. Следующим образом. Вдох левой 54. Выдох правой 54. Вдох правой 53. Выдох левой 53. Вдох левой 52. Выдох правой 52 и так далее. Ваше внимание полностью поглощено дыханием и подсчётом. Если вы сбились со счёта, начинайте сначала. Заканчиваем подсчёт и наблюдаем лишь за дыханием. Воздух всё так же медленно втягивается внутрь и выталкивается наружу. Не спешите. Осознавайте всё, что вы делаете.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 Экранножная мышца. Колени. Бёдра. Ягодицы. Спина. Живот. Грудь. Плечи. Руки. Ладони. Голова. Веки.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 Представьте, что вы совершаете определённые асаны и наблюдаете за этим процессом. Ваше тело лежит всё так же расслаблено. Вы наблюдаете за асанами, сами при этом не двигаетесь. Сейчас вы совершаете Сурья Намаскар приветствие солнцу. И созерцайте каждую из 12 стадий этого упражнения. Затем вы ложитесь в шавасану и смотрите на себя со стороны, как вы лежите в этой асане. Из шавасаны вы последовательно входите в сарвангасану, стойко на плечах, в халасану, поза плуга, Носочки на полу за головой. Равномерно округлена спина. Затем вы выходите в матьясану, поза рыбы. Отталкиваясь локтями от пола, захват за бедра, предельный прогиб в грудном отделе. Макушечка на полу все ближе и ближе к копчику. Затем вы выходите в пашчимотанасану, наклон вперёд в положении сидя. Плотное-плотное складывание. Нечто вам не мешает сделать эти асаны, в вашем воображении гораздо лучше того, как вы делаете эти асаны в реальной жизни. Затем вы выходите в позу кобры. в худжангасану, предельный прогиб, отталкиваясь ладошками от пола. Затем вы садитесь в подмасану, в позу лотоса, а затем в шуршасану, в стойку на голове. Скажите себе несколько раз, что вы не спите. Сейчас вам предстоит совершить путешествие в прошлое. Я же видеть в памяти то, что когда-то было вашим настоящим. Прошедшее это всего лишь часть времени. А время это форма вашего мышления. Обычно вы прогуливаетесь по времени вперёд. Теперь же вам нужно прогуляться назад, подобно тому, Как это происходит с киноплёнтой, когда её прокручивают назад. Вспомните, что происходило с вами от настоящего момента до того, как вы встали утром. Поначалу постарайтесь вспомнить, что вы делали непосредственно перед занятием йога-нидрой. Затем восстановите в памяти события за полчаса до занятия. И так постепенно продвигайтесь назад. Вспоминайте всё стадии за стадией, все ваши поступки, мысли и чувства. Когда процесс воспоминаний закончится, возвращайтесь в настоящее. Активизируйте своё внимание и представьте, что вы приближаетесь к океану, к спокойному и величественному. Прислушайтесь к его дыханию. Ваш слух воспринимает ритмичный шум волн. Глаза созерцают прибрежную полосу тёмно-зелёных джунглей. А воображение представляет обитателей джунглей. змей, львов, коз и многих других. Воображение рисует пасторальную картину содружества всех животных в гармонии с природой. От берега тянется узкая тропа, ведущая в джунгли, к одинокой хижине Йогина, который сидит рядом с ней в пузе лотоса. Близ него горит костер, и дымятся благовония. Вокруг атмосфера умиротворённости. Всё пропитано покоем, дикой красотой и первозданностью. И кажется, что всё вокруг вибрирует под священный звук Ом. Всюду, над безграничным океаном слышится Ом. Om. Om. Om.